Глава 16. С улыбкой победителя Нафьянка неспешно откупорила пузырёк и также без спешки и излишней суеты выпила его содержимое. И вновь в зале, где и так все молчали, повисла гробовая тишина. Неудивись, если нам удастся расслышать сердцебиение какой-нибудь приблудной мыши, настолько сосредоточились все присутствующие в ожидании реакции. Соперницы надеялись, что драконица ошибётся. Чего ждали Дарион и его отец, наверное, одна маск, хару известна. Я оставалась спокойной, ведь теперь точно знаю, что Нафрианка выбрала тот самый безвредный напиток, на который мне указывал Брайл. И мне придётся ломать голову с этим чёртовым алым молебником, про который сказал принц. Какие ещё есть подсказки? Первый ряд и половина второго все яды. Ведь на Фрианка прошла мимо. Или драконица та ещё зараза, она могла нарочно наспутать, чтобы остальные пошли искать оставшиеся пустышки в третьем ряду. И всё-таки половину второго стола на Фрианка оставила без внимания. Какие из алых пузырьков она не проверила? Это правильный выбор, наконец провозгласил Брайл. И его слова были встречены скупыми аплодисментами Дариона и восторженными императора. Понятно, кого папка пророчит в жоны принцу. Великолепно, Ледянов, мои поздравления. Вы проходите в следующий тур, с тёплой улыбкой объявил император. А теперь будьте добры, переставьте флаконы на столах на ваше усмотрение. За что? Ну вот за что? Мы же хотим, чтобы все были в равных условиях. Деларион стукнул своего сына по плечу, привлекая внимание. Конечно, отец согласился принцу ныла. На равных. Все должны быть на равных. Так что то, что Нафрианка проверила часть флаконов, не должно помогать остальным. Да и от подсказок опять же спасения. На столе десятки флаконов, которые имеют своих двойников. И Нафрианка с готовностью и даже удовольствием начала переставлять все склянки на один стол. образуя плотное скопление стекляшек, которые просто сливались в большую кучу. Никакой системы, никакого порядка. Хаос из ядов. Леди Кати, ваша очередь. Мне конец. Выступила вперёд. На первом столе осталось только два чистых блюдца, впрочем, как и на втором. Драконица заботливо перенесла все пузырьки на третий, к которому до сих пор ещё никто из невест не подходил. Рассматривая более сотни цветных склянок, я старалась представить себе, как сделать выбор. Вытаскивать все алые флаконы и стараться догадаться, который из них молебник, подозрительно. Да и что это, молебник? Какой-то цветок, и мне надо искать пузырёк в форме бутона? Или это что-то из религии, и в таком случае нужен хоть какой-то намёк на На что? На мужскую голову, как у статуи в зале Брайла? На огненные всполохи? Глупость. Скорее всего, это какое-то растение. Но даже с первого взгляда на множество ядов перед собой я заметила, что в некоторых колбах присутствуют какие-то веточки или лепестки. Вот и гадай, что имел в виду Дарион. Человек и помощник прикрыла глаза, веки подрагивали, в горле пересохло. Нужен план. Император Даларион сказал, что здесь 26 ягов на сотню с небольшим флаконов. Значит, часть точно повторяется. А безвредные напитки? Я не знаю. Четыре разных или тоже повторяющиеся? Что, если расставить флакончики по формам для удобства? Продолжая думать, начала перестановку совершенно автоматически. В конце концов это уже какая-то система. И если начать проверять, например, только флаконы с бутонами, это хотя бы не будет выглядеть слишком подозрительно. Отделить бутоны, вскрыть каждый флакон, но заострить внимание на аллах. Проверить цвет жидкости, запах, вязкость, попробовать найти все стеклянные пузырьки с такими же жидкостями. Будет больше 4, значит, точно яд. Так. Не подходит. 26 ядов, чуть больше сотни флаконов. Каждого яда может быть как раз 4. Здесь соревнование по определению ядов, а не по уборке, леди Кати. Сделал замечание император, глядя, как после расстановки всех пузырьков по формам, я принялась сортировать их по цвету. Замечание правителя заставило перепугаться. Как будто мне мало стресса. Даже окинув стол быстрым взглядом, я вижу больше 10 пузырьков красных оттенков. тех, что я могу с уверенностью назвать алыми четыре. И даже в этом вопросе стоит быть осторожной. Мало ли, Дарион оттенок неправильно указал. У мужчин же бывает проблемы с цветоопределением. И даже если так, четыре флакона, которые из них стояли во втором ряду, я не помню, совершенно не помню. Ради приличия откупорила первый из пузырьков и капнула немного жидкости на блюдо. Бесполезно. Император сказал, что безвредными окажутся напитки. Не вода, напитки. А я знаю, что ли, все местные напитки, для меня какой-нибудь фиолетовый сироп с запахом мёда может показаться ядом, а на деле окажется, что это местное фруктовое варенье. Или наоборот, я решу, что передо мной сок, а это будет какой-нибудь сладчайший из ядов. Второй, третий флакончик. Ещё два совершенно случайных. Она не знает, что искать. Услышала я задорный надменный шёпот на фрянки за своей спиной. А ведь соперница права. Не знаю. А с другой стороны, что я нервничаю? Противоядие мне дадут. Да, будет неприятно, но со мной же всё будет хорошо. Потом будет второй, может, третий круг. Даже если я проиграю, Дарион Ибраил замолвит за меня словечко. А если нет? Вот что пугало на самом деле. Я разозлила Ренгара. Опять. И если ничего не получится, то то я опять что-нибудь придумаю. Первый раз, что ли? Закрыв глаза, я наугад выбрала один из алых пузырьков. И плевать, что это за молебник такой. В любом случае, для себя я решила, что это какой-то цветок. Адрион потом расскажет, какая я дура, раз не поняла его супер очевидный намёк. Зачем-то сначала понюхала то, что стало моим выбором. Осторожно, никак да лара. Ну, во всяком случае, пахнет не мерзко. Хоть какое-то облегчение. Зажмурилась и опрокинула в себя содержимое флакона, изо всех сил стараясь проглотить всё за раз, а не растягивать сомнительное удовольствие. Ну и гадость. Зажмурилась ещё сильнее, так что из глаз брызнули слёзы. Пыталась понять, что я чувствую. Отмирают какие-нибудь части тела или нет? Вроде нет. Кончики пальцев покалывает, но мне кажется, это от нервов. Я ведь жива? Жива. И вроде помирать не собираюсь. Неужели сделала правильный выбор? Вы сделали правильный выбор, известил Брайл, а у меня словно камень с души упал. Потрясающие таланты, леди Кати, одобрительно, но довольно холодно произнёс император. Что ж, по поводу его фаворитки у меня всё равно не было ни малейшего сомнения. Как-то в горле першит. Зря я столько нервничаю. Вернее, зря меня заставляют столько нервничать. Вон, покалывание в пальцах не унимается никак. Леди Кати, переставьте флаконы и возвращайтесь к остальным невестам. Я невольно хмыкнула, потому что со своими попытками всё упорядочить, тут такой хаос развела, что переставлять смысла особого и не было. Да и какая разница? Я победила, значит, дальше точно прохожу. Так что, поменяв местами две склянки с ядами, вернулась к своим коллегам по отбору. Чёрт возьми, да что такое с пальцами? С силой растёрла кончики на правой руке, но так ничего и не почувствовала. Опустила растерянный взгляд на свои руки, не понимая, что происходит. Вроде всё выглядит нормально, а вот ощущение что-то не так. Что-то очень сильно не так. Я в своей жизни волновалась и много раз. Никакие императорские испытания не сравнятся с ощущением метаанализа по количеству переживаний и страха за собственное будущее. И сейчас мне страшно. По-настоящему страшно. Сердце колотится слишком гулко, слишком надрывно. И кажется, у меня одышка. Подняла взгляд на Броила, кажется, он только и ждал этого. Мужчина как бы не взначай поднёс указательный палец к губам. Остальные не обратили бы внимания, а мне чётко увидилось: молчи. Молчать? То есть я не сделала правильный выбор. Выпила я, ты теперь медленно. Что? Умираю или отделаюсь чем полегче? Но Брой уже объявил, что я сделала правильный выбор. Как он рассчитывает действовать дальше, если я сейчас откинусь? В глазах несколько потемнело, и ещё и голова кружится. Что, если знак Броил об прямое указание не подавать вида, что мне плохо? Но как? Когда всё тело так и зудит от необходимости присесть, а лучше лечь и поспать. Закрыть глаза и Стоп. Нельзя. Закрою глаза и точно свалюсь на пол. Роскошь, которую я не могу себе позволить. Поймут, что Брайл обманул, значит мы в сговоре. Отстрани от его меня. Дарион задаст вопросы, и я у разбитого корыта в чужом мире. Отравленное, 산ливое ещё и тошнит. Кашлянула, подняла кулак к губам, чтобы приглушить звук, совершенно на автомате. Непонятно, как вообще рука возле рта может помочь. Руки я даже не чувствую. Снова сухой, глухой кашель. "Леди Кати", сделал замечание император. "Вы хотите что-то сказать?" "Нет", пискнула я жалобно и снова закашляла. Та зараза, которую я выпила, ещё и на горло как-то действует, или на лёгкие? Не знаю, мне кажется, что я песка наелась. И снова кашляю. Что-то попало не в то горло. Простите. Агнекрылый вам вместо совести принесите ледикате воды, велел император раздражённо. Посмотрела на браила, и тот едва заметно кивнул. Благодарю, обратилась к хозяину вечеринки, еле выдавив из себя слово. Бокал из рук слуги принимала с опаской, вдруг уронив А ведь в нём должно быть моё спасение. Браил хитрый лис, подстраховался на случай, если я совершу ошибку. Жадные глотки, и я ощущаю, как неприятная дымка спадает смученных глаз. Становится легче дышать, легче. Просто легче. Сердцебиение возвращается в норму. Чудо-вода. Ещё прохладная с привкусом лайма. Шикарно. Как Броил всё это просчитал? Что если бы я свалилась с ног, как да Лара? Верховный маг надеялся бы, что прокатит на второй попытке или на третьей, или или мужчина оказался умнее и подлил что-то ещё в противоядие, которое раздавал всем. Концентрацию для меня сделал сильнее или долил чего-то, что замедляет действие ядов. Как раз чтобы я выстояла, дождалась напитка. Мне одно непонятно. Почему нельзя было поставить меня в известность заранее, чтобы я, не знаю, подготовить морально, например, чтобы я не переживала там. Нет, надо всё что-то крутить, как-то изворачиваться, надеяться неизвестно на что. Ну или вариант 2. Император не в себе, поэтому его люди, даже самые приближённые, не в курсе того, что он собирается вытворить. Поэтому Дарион не знает о чём и когда меня предупреждать. Поэтому Брайлу приходится выкручиваться как может. И если всё действительно так, то стране с правителем не повезло, категорически. Ещё немного, буквально несколько моих отравлений неизвестными ядами, и я начну верить в то, что Брайл прав. Император дурачок, который покрывает сына маньяка. Понятно, что правящую верхушку надо менять, особенно если есть некий совет магов-хранителей знаний, которые готовы не только управлять империей, но и делать это разумно. Без гениальных заскоков вроде А давай посмотрим, как будущие жёны на скорость пьют яды. Подняла взгляд на Дариона. Но ведь он тоже хочет, чтобы его страна процветала. Правда, методы он видит радикальные. Хотя это не мои заботы. Я о способах процветания средневекового строя не скажу ничего. Вот если бы сюда нагнать инженеров, аграриев, тогда может быть, с голодом справятся, прогресс устроят. А с другой стороны, оно им надо. Есть же магия. Есть живые божества, которые вносят свою лепту в существование целого мира. Да так, что, видимо, никто и не сомневается в существовании высших сил. Да и как сомневаться, если вон магия повсюду. Благодарю всех собравшихся сегодня. Император оторвал меня от своих мыслей. Думаю, мы закончили. Закончили? Я так увлеклась собственным состоянием, что не обратила внимания, как ловко Калтея справилась с заданием. Это вообще честно? Если девушка точно знает все яды, разве она сможет провалиться на испытании? А я ляпнула про кулинарию. Надо было, не знаю, сказать про геометрию. Наверняка драконица совершенно не в курсе, как посчитать площадь усечённой пирамиды. Вообще сомневаюсь, что кого-то из принцесс обучали математике достаточно серьёзно. Но и готовить они вряд ли умеют что уж там. Когда живёшь во дворце, тебя с детства обслуживают Всё будет хорошо. Не знаю, как и каким образом, но будет. Если до сих пор получалось, получится и дальше. Вопрос цены. Брайл, Дарион, Рингар. В конечном счёте мне придётся выбирать, ночья ястрания. Усидеть на трёх стульях не получится.